Второе. Сидя на ступеньке лестницы частного дома на острове Жат, Марина поймала себя на том, что волнуется. По скайпу не разговаривали, и сейчас Айко ограничилась смс-кой. Да и фотографию не попросила. Ей совсем не интересно, на что она, Марина, похожа. Время к девяти? Никого. Ожидание. Айко. Кто она? Просто строчки на экране компьютера. Иллюзия. Мечтание. Ведь надо было новоображать что выдастся работать с ней. Она же с сумасшедшенкой, Айко. Наверное, забыла о встрече. Сумасшедшенка обязывает. Марина отстучала СМС. Скоро стемнеет, и пойдет она домой. Размотала наушники айпада. Мне всегда говорили, злодейка судьба прочит ласку, но только на деле груба. Счастье будто дает ни за что, задарма. И ты тянешь ладонь. ты сходишь с ума, но мне кто-то сказал, что ты любишь меня. Мимо прошли две седовласые дамы с мопсом, шевелили ртами, как рыбы, а в ушах жила только музыка, гитарные переборы, мягкий голос. Марина прислонилась головой к стене, закрыла глаза. Она не слышала, как щелкнул замок в двери, не видела, как на пороге появилась худенькая девушка с мокрыми длинными волосами, в коротком шелковом халате цвета беж. Девушка стояла и улыбалась.